Помещение, которое теперь Вильяму приходилось считать своей конторой, сильно изменилось. Исчезли расчлененные кони-качалки, всякие краны, оставшиеся от старой прачечной, и прочий мусор. А в центре комнаты теперь стояли, прижавшись друг к другу, два письменных стола. Столы были древними и потрепанными. Для того, чтобы они не качались, потребовалось, вопреки всякому здравому смыслу, подложить картонки под письменные. Все четыре ножки каждого стола. Я привезла их из лавки подержанных вещей, чуть дальше по улице, каким-то нервным тоном сообщила Сахариса. Обошлись совсем недорого. Да, я вижу. Госпожа Резник. Я тут подумал, твой дедушка ведь умеет гравировать изображения. Да, конечно. А почему ты весь в грязи? А если мы приобретём иконограф и научимся им пользоваться, продолжал Уильям, игнорируя её вопрос. Твой дедушка сможет вырезать нарисованные бесёнком картинки? Думаю, сможет. А ты случаем не знакома с какими-нибудь иконографистами? Хорошими и живущими в нашем городе? Могу узнать. Но что с тобой произошло? Да так, На Желанной мыльной улице один тип пытался покончить с собой. И как получилось? Сахариса, похоже, сама удивилась своему вопросу. Ну, то есть я, конечно, ничего дурного не имела в виду, но у нас ещё столько пустого места. Думаю, мне удастся сделать из этого что-нибудь интересное. Он э спас жизнь человеку, который поднялся наверх, чтобы попытаться отговорить его. Какой смелый поступок. А ты выяснил имя того храбреца? Хмм, mm -hmm. нет. А uh, это был таинственный спаситель, сказал Уильям. Ну, это уже кое-что. Кстати, тебя ждут посетители, вспомнила Сахариса и заглянула в свои записи. Человек, который потерял свои часы, зомби, который я так и не поняла, что он хочет. А ещё тролль, который желает устроиться на работу, и мужчина с жалобой на новость о драке в Золотом барабане. Последний жаждет оторвать тебе голову. Ну и ну. Ладно, начнём по очереди. Разобраться с потерявшим часы было совсем просто. Это были совсем новые часы, подарок моего отца, сообщил мужчина. Я целую неделю их ищу. Послушай, здесь мне Если вы отпечатаете на бумаге о том, что я их потерял, быть может, тот, кто нашёл, вернёт мои часы, спросил мужчина с совершенно неоправданной надеждой в голосе. А я заплачу вам за хлопоты 6 пенсов. 6 пенсов есть 6 пенсов. Уильям вздохнул, сделал пометку в блокноте. Разобраться с зомби было сложнее. Он был серым с прозеленью в отдельных местах. А ещё от него воняло лосьоном после бритья с ароматом искусственных гиацинтов. Некоторые совсем свежие зомби решили, что их шансы приобрести друзей в новой жизни после смерти сильно повысятся, если от них будет пахнуть цветами, а не ими самими. Люди хотят знать всё о мертвецах. С ходу заявил зомби. Звали его господин Скрюч. И произносил он своё имя так, чтобы всем сразу стало понятно. Слово Господин пишется с большой буквы и является частью имени. Правда? Да. Многозначительно произнёс Господин скрюч. И мертвеццы порой попадаются очень интересные. Полагаю, Людям будет интересно читать о мёртвых. Ты говоришь о некрологах? Да, и о них тоже. Я могу писать их весьма увлекательно. Хорошо. Плачу 20 пенсов за штуку. Господин Скрюч кивнул. Было ясно, что он согласился бы заниматься этим бесплатно. Зомби передал Вильгельму пачку желтоватых хрустящих листков. «Вот весьма увлекательный некролог. Для затравки», — сказал он. «О, и чей именно?» «Мой. Очень занимательное чтение. Особенно тот кусок, в котором я умираю». Следующий посетитель и в самом деле был троллем. Но в отличие от большинства троллей, которые носили лишь необходимый минимум одежды, да был успокоить помешанных на приличах людей. Этот тролль был одет в костюм. Только так можно было назвать сшитые из ткани трубы, из которых торчала голова тролля. "Я роки", пробормотал он, застенчиво потупив взор. "Согласен на любую работу, шеф". "А чем ты занимался в последнее время?" спросил Уильям. "Боксом, шеф". Но мне это не нравилось. Меня постоянно гоняли на пол. А ты умеешь писать или, допустим, рисовать? Поморщившись, поинтересовался Вильям. "Не, дяденька. Но я умею поднимать тяжести и насвистывать мелодии". Не сомневаюсь, ты очень талантлив, но боюсь, Дверь распахнулась, и в комнату ворвался человек в кожаных одеяниях и с топором наперевес «Вы не имели права писать это обо мне!» Заявил он, размахивая лезвием топора прямо у Вильяма перед носом «Конечно, конечно, а ты кто?» «Брезок-варвар! И я...» Мозг начинает работать намного быстрее, если подозревает, что его вот-вот разрубят пополам О, если у тебя жалоба, ты должен обратиться к редактору по жалобам об обезглавливании и публичной порке, мгновенно отреагировал Уильям. То есть к присутствующему здесь к господину Роки. Это я, радостно сообщил Роки и положил ладонь на плечо человека. Места хватило только для трёх пальцев. У борезока варвара подкосились ноги. Я просто хотел сказать: пробормотал он Вы написали, будто бы я ударил кого-то столом. А я этого не делал. Что подумают обо мне люди, когда узнают, что я хожу и колочу всех столами? Что будет с моей репутацией? Понимаю. Я ударил его ножом. Стол оружие для баб и трусов. Мы непременно отпечатаем опровержение, пообещал Уильям, взяв в руки карандаш. А ты не мог бы добавить, что я оторвал э, Рязаку Гадли ухо? Вцепился зубами и оторвал. Вот народ подивится, уши ведь отрывать нелегко. Когда все ушли, в том числе и Роки, который создал себе рабочее место на стуле рядом с дверью в контору, Уильям и Сахариса долго смотрели друг на друга. Утро выдалось странным, если не сказать больше, произнёс наконец Уильям. Я всё выяснила о зиме, сообщила Сахариса. А ещё была совершена нелицензированная кража из ювелирной лавки, что на улице Искусных умельцев. Унесли много серебра. Откуда ты об этом узнала? рассказал подмастерье ювелира. Сахариса смущённо откашлялась. Он всегда выглядывает поболтать, когда я прохожу мимо. Правда? Просто здорово. Аппака я тебя ждала. У меня возникла идея. И я попросила Гунилу набрать шрифтом вот это. Сахариса застенчиво подвинула к нему по столу лист бумаги. Ангкор-паркская правда истина сделает вас свободными. И всё такое. Если поместить в верхней части листка, выглядит очень даже выразительно, добавила она взволнованно. Ну, что скажешь? А зачем этот фруктовый салат, листья и прочее? спросил Уильям. Я придумала и сделала, Сахариса покраснела. Выгравировала, думала, так будет выглядеть, ну, выразительно. Как высший класс. Тебе нравится? Очень красиво, поспешил успокоить её Уильям. Очень красивые, э, вишенки. В виноградинке. Да, конечно, именно это я и хотел сказать. А откуда цитата? Очень многозначительная и эм, ничего не говорящая. Думаю, это просто цитата. Сказала Сахариса.